Тим Олевик. Чтец эмоций. Книга третья. Страх возмездия. Глава первая. Загадки Тагара. И почему он назвал Тагар живым? Здесь же нет ни одного светящегося камушка. Абсолютная темнота в обоих доступных мне режимах. Врал, чтобы заманить в каменный мешок и бросить. Нет. Разговор о тагаре он завёл уже после того, как мы очутились внутри. Хм, мы. Ну да, я и иллюзия вождя обергов. Как же лихо он меня провёл. Молодому человеку надоела кромешная тьма, и он зажёг магический светильник. Картинка вокруг ничуть не изменилась. Узника со всех сторон окружали тёмно-серые стены с мельчайшими белёсыми вкраплениями. за исключением неширокого прохода, через который Нил сюда попал. Вот уж действительно попал, размышлял парень, осматривая окружавшие его камни. Ни единой трещинки, ни норки и ни малейшей надежды. Он неспешно подошёл к плите, перегораживавшей выход, внимательно осмотрел всё вокруг, снова перешёл в режим чтения эмоций, максимально сконцентрировавшись, и опять не обнаружил никаких намёков на живые камни. Он только заметил, что закрывавшая выход из пещеры перегородка немного отличалась от стен, была более гладкой и ровной. Правда, не настолько, как четыре отполированных выступа в каменном мешке. Интересно, сколько времени человек сможет продержаться без еды и воды? Допустим, на пару дней у меня хватит и того, и другого. При необходимости смогу растянуть на четыре. А что потом? Потом. Нил вернулся к обычному зрению. Он почему-то совсем не паниковал, хотя нынешнее положение не сулило ничего хорошего. Впрочем, за последние 3 декады жизнь неоднократно подкидывала парню смертельно опасные сюрпризы. Его пытались уничтожить головорезы из гильдии хищников, захватить в плен люди из клана Пингов, да и в школе нашлось несколько желающих пригласить на приватную беседу, чтобы дальше примиком отправить к патшему. Кроваясь и от то бить разных мастей, молодой человек сумел устроиться в торговую контору, поскольку связываться с конторскими никто не рисковал. Однако и там его поджидали не меньшие неприятности. Начальник гильда задумал именно его использовать для устранения победителей турнира. Естественно, исполнитель потом не должен был бы ничего никому рассказать. И стоило суметь столько раз избежать смерти, чтобы теперь помереть от голдов в холодной тёмной пещере, размышлял узник. Утешает только то, что за отца я отомстил, планы затоившихся в школе негодяев порушил, Дину спас. Правда, сначала сам втянул её во всё это, но потом ведь всё равно спас. Он мысленно представил вечно взъколоченную девушку, которая постоянно порывалась ему помогать. На лице молодого человека проявилась улыбка. Бедный Лор, теперь она ему точно покоя не даст. Парень тяжело вздохнул и направился прочь от замурованного выхода. Заканчивая третий курс магической школы Лордграда, Нил имел второй ранг мастерства по чтению эмоций. У волшебников эта специальность считалась самой не престижной. Особых магических способностей для её освоения действительно не требовалось, главным было уметь концентрировать внимание и владеть некоторыми особенностями зрения. Особым зрением обладало большинство волшебников, поэтому каждый второй маг при желании мог освоить чтение эмоций. Только вот желания это обычно проявляли лишь те, кому более сложные специальности не давались. Проще говоря, неудачники. А вот к их числу Нил не принадлежал. Синеглазый молодой человек еще до поступления в школу мог сдать на второй ранг по двум-трем более престижным магиям, однако не хотел выделяться на фоне остальных учеников, поэтому и занялся чтением эмоций. Достичь даже третьего ранга в этом деле было весьма непросто. Зато при сдаче тестов ни у кого не возникнет подозрений, что ученик намеренно скрывает свои способности. Умирадию в 20 лет кощунство, тем более в каком-то тагаре. Парень присел возле одного из четырёх выступов, опершись спиной о его полированную поверхность. Тоскливо здесь и неуютно. Прямо волком выть хочется. Ход собственных мыслей ему не понравился, а попробовал сменить «А что у меня из плюсов?» Нил потянулся, сцепив пальцы рук, затем устроился поудобнее и принялся мысленно выискивать положительные моменты. «Никто за мной не гонится, не поучает, не требует возвращать долги, даже к экзаменам и тем готовиться не нужно. Полнейшая свобода. Правда, в очень маленьком помещении выбраться из которого...» «Опять я грустно». Пещера, в которую войт оберга зазвонил молодого человека, имела не больше 10 шагов в диаметре, а на дне потолок купольной формы высотой с двухэтажный дом. Четыре расположенные попарно друг напротив друга выступа были, пожалуй, единственными рукотворными элементами каменного мешка. Нил создал ещё несколько светлячков и от нечего делать стал ими вырисовывать разные линии, стараясь управлять сразу пятью шариками. Мой внук в сказке первый направился по маленькому кругу в одну сторону, второй завертелся по большому в противоположную. Ещё два начали описывать перекрёстные овалы, накладываясь на рисунок из окружностей. Самым сложным оказалось пропустить пятый световой шарик, пронзавший композицию змейкой сверху вниз и обратно. Это упражнение на концентрацию внимания ученик разработал сам ещё на втором курсе, правда, давно не возвращался к нему из-за отсутствия времени. Теперь оно появилось. Нил собирался отвлечься от грустных дум, а заодно восстановить навыки, ведь для одновременного управления сразу пятью движущимися объектами требовалось все внимание. Какой я молодец. Даже напряга особого не чувствую. Может, усложнить задачу? Экспериментатор давно хотел попробовать сместить всю композицию в одну плоскость и добиться, чтобы светлячки не сталкивались друг с другом. Начнем совмещать? С кругами проблем не предвидится. Теперь эллипсы. Первый лёк отлично. Минутку, надо чуть замедлить его движение. Второй вроде удачно. Теперь самое сложное змейка. Так, так. Он почувствовал стекавший по щекам пот, хотя в пещере царила приятная прохлада. Получилось. Источники света двигались с высокой скоростью, оставляя за собой в темноте яркие линии. И шарики действительно не сталкивались между собой в зонах пересечения линий. Откуда-то вдруг появились ещё два светляка, Нил не понял. Они двигались без его участия по сдвинутым относительно друг друга треугольным траекториям, образуя шестиконечную звёздочку, вершины которой выходили за пределы большой окружности. Движение новых участников необычного хоровода происходило не в плоскости основного рисунка. Непорядок. Нил настолько увлёкся, что решился вместить новую фигурку с предыдущей. "Да я мастер", мысленно возликовал он, когда всё получилось. Правда, к этому времени он возмок уже серьёзно. "Нет, ну вы издеваетесь, что ли?" возмутился узник, заметив ещё парочку новых участников светового шоу. "Всё, с меня хватит!" Он остановил хоровод, почувствовав при этом незримое стороннее разочарование, словно кто-то застонал. И что это было? Эй, есть тут кто, отзовись? Никто не откликнулся. Вроде для галлюцинации рановато, хотя это ведь Тагар, и кто же его знает, как он действует на мозги замуrowанного внутри человека. Светлячки зависли в воздухе на тех местах, где их остановил парень. Пять моих, а откуда взялись ещё 4? А раз кроме меня тут никого, значит Узник полез в сумку, где хранились его вещи, и вытащил книжку. Луар говорил, что здесь много полезного об обергах и их магии. Любопытно, а там Гари хоть что-то есть? До сего момента Нил успел прочитать только начало, да ещё просмотрел страничку, где описывались особенности ногтей, желтоглазых пристрижки, что помогло разгадать тайну Зигины. Как знать, вдруг найдётся информация, способная прояснить назначение Тагара? Первое упоминание о необычной пещере парень этоскал почти в середине книги. Автор привёл поговорку: "Тагар чужака даже овосничует". Её толкование, правда, не последовало. То, что способно спать, безусловно является живым, рассуждал он. Значит, вождь обергов не врал, когда говорил, что пещера не мёртвая. Тогда можно надеяться, что и про возможность выхода отсюда он не обманул. Осталось понять, как Узник продолжил переворачивать страницы. Ещё две строчки выдали новое объяснение загадку. Четыре глаза тагара хоть и смотрят друг на друга, но видят весь мир. Он ещё и глазастый? А толку, когда спишь глаза закрыты и неважно при этом, как далеко они видят, мысленно прокомментировал новую особенность Нил. Перебегая по строчкам, Усник отмечал действительно важные для себя моменты, где автор вскользь упоминал некоторые заклинания магии камня и обращения, однако полностью чары не описывал. Волшебник должен был либо догадаться сам, либо спросить знающего. Видимо, таким способом оберги старались сохранить свои тайны от случайных людей. Тагар проснётся только когда сам того захочет. прочитал Нил почти в самом конце книги. Новость не обрадовала. Мне что-то торчать тут до того счастливого момента, пока непонятная нечто соизволит выспаться. И сколько ждать? День, год или столетие? Боюсь, меня настолько не хватит. Неужели нет способа ускорить процесс? Может, мне грохот устроить? Пострелять, например? Хотя живой ещё не означает слышащий. А в глазах хотя бы в книжке написано, а вот про уши ни слова. Лучше бы у этого тагара нос был. Самое надёжное средство для пробуждения соломенка и вызванной ею чих. Втине несколько взбодрило узника. Появилась надежда, что выход из каменного мешка отыскать можно, разбудив живую пещеру. Он встал и начал мерить тюрьму шагами. Скорее всего требовалось какое-то особенное заклинание или Почему мне кажется, что я почти знаю, как это сделать? Там в книжке было что-то про любопытство, на какой же странице? Он остановился и снова начал перелистывать книгу. Вот. Нил ткнул пальцем в нужную строчку и принялся зачитывать вслух. Взаимодействие с душой камня раскрывает внутренние потаённые свойства, позволяя слегка сменить его предназначение, пробудить ту часть, которая скрыта или спит. Он покачал головой и принялся самому себе объяснять прочитанное. Вот так взял и достучался до души того, о чём представления не имеешь. А потом что? Узник продолжил чтение. Понравитесь камню, и он скорее откроет нужные вам свойства. Волшебник задумался, пытаясь осмыслить прочитанное. Трисев, в центре коминового мешка, он притянул к себе застывших светляков и ещё раз прочитал мудрённое предложение, только уже про себя. Усмехнулся и снова заговорил вслух. Полюби бы лыжник, и он ответит тебе взаимностью. Так, я уже начал с ума сходить или мне только кажется? Светлячки принялись медленно вращаться вокруг головы Нила, абсолютно самостоятельно. Так гарчужака даже во сне чует. озвучил парень запомнившуюся строчку. Хм, получается, сон у него чёткий. Допустим, что там дальше было, размышления вслух немного успокаивали, мобилизуя мыслительный процесс. Четыре глаза смотрят друг на друга. Догадаться несложно, что это отполированные выступы. Сейчас они закрыты. Вдаль не видят, но, может быть, способны разглядеть то, что происходит здесь. Очень бы хотелось в это верить. перелистал более 100 страниц, он теперь и сам заговорил по-книжному. Вернёмся к любопытству. Моё упражнение со светлячками. Его она точно заинтересовала. Не мог же я создать дополнительные шарики и не заметить этого? Да и не готов я был к такому сложному финту. Семь фигур в одной плоскости это чересчур. А ведь я даже не входил в режим повышенной концентрации. Может, попробовать? Наверняка их вращение и есть приглашение. он принялся раскручивать пятёрку светляков, однако после сведения их в одну плоскость произошло сразу два столкновения. Нил просто не справился с охватившим его возбуждением. Патчи, меня задери, мысленно выругался он. Надо аккуратней. Я же могу. Вторая и третья попытка тоже провалились. Во время четвёртой он едва не потерял сознание, и лишь тогда его осенило. Придурок, что я вытворяю? Утром опустошили при выполнении дурацкого долга, потом игра в гляделки, теперь ещё жонглирование светлячками. Решил себя угробить? Ну да, лучше смерть от магического истощения, чем от голода. Но кто это сказал, что я здесь сдохну? Никто. Вот и не стоит биться лбом о каменную стену. Вода есть, еды также немало. Наберусь сил и сделаю то, что должен. Пусть этот четырёхглазый только попробует не проснуться. Мило вдруг осёкся, поняв, что орёт во весь голос. И вообще, чего это я раскричался? Нужно успокоиться и пообедать или поужинать. Я сегодня успел только позавтракать. Выпустив пар, молодой человек ощутил слабость во всём теле. Он действительно перенапрягся, а потому требовалось немедленно восстановить силы. Достал сумку, снова присел, прислонившись к отполированной поверхности, откусил кусок сыра и заснул прямо во время трапезы. Когда Тинота окружает и днём, и ночью, трудно понять, сколько времени прошло. К моменту пробуждения Нила 5 из 9 светляков погасли, те, которые создавал он. Если учесть, что гореть Гантима могли не больше часа, то минимум 30 минут парень проспал. А вот остальные продолжали светиться, и поскольку это были не его творения, трудно предположить, насколько их хватает. Хотя бы кошка кто-то додумался проробить, а то ведь и не поймёшь, сколько времени пролетело, сокрушался Нил, разминая шею. По ощущениям, узник неплохо отдохнул, даже несмотря на условия пещеры. Он очнулся в том же положении, сидя на каменном полу с куском сыра в руке. Сам-то я проснулся, теперь бы пробудить камни и начать нужно. Он взглянул на сыр. С хорошего завтрака И голодный боец думает о пустом желудке, вместо того, чтобы сосредоточиться на важном деле. Впрочем, переедать не стоит. Нил достал из сумки копчёное мясо, пару лепёшек и принялся за еду, заставляя себя тщательнее пережёвывать пищу. Его так и тянуло поскорее заняться светляками, однако требовалось настроить себя на кропотливую работу. Размеренные движения челюстями этому способствовали. "Надеюсь, я готов", произнёс полшепник. Дэгер: Давай договоримся. Я самым причудливым рисунком запускаю 9 шариков, а ты просыпаешься. Нил сделал 5 светлячков и был несказанно удивлён, когда его творения погасли, не добравшись до середины комнаты. Правда, там, где весили 4 огонька, возникли ещё. Эй, мы так не договаривались. Их же стало 13. Ответа не последовало. Зато один из огонёков закрутил сдвоенную петлю по вертикали и застыл на месте. Он ещё и условия мне ставить будет, вспыхнул Белонел, но тут же сам себе одёрнул. Спокойно. Буду зритьца, уйдёт концентрация. Уйдёт концентрация, не справлюсь с задачей, а не справлюсь. Не проснётся Тагар и не выпустит меня отсюда. Знать бы ещё, что он с собой представляет и как к нему относится. Выполнивсь двойную петлю с витлячок, приблизился к задумавшемуся волшебнику и дважды коснулся причёски. Парню явно напоминали, что не стоит испытывать терпение невидимого хозяина. Ладно, воспримем это нечто как ребёнка, желающего поиграть. Помню, отец говорил, что о маленьких детей бесполезно ругать, надо дать им немного больше любви, и они перестанут капризничать. Правда его отец, мой второй дед, всегда поправлял, что любовь не должна быть слепой, иначе получится потокание капризом. Нил вошёл в режим чтения эмоций и сразу закрутил два светящихся шарика. Первый двигался, прочерчивая в воздухе вертикальную S-двойную петлю, второй горизонтальную. Пересеклись они в центре фигуры, создав цветок с четырьмя лепестками. Ну, разве я не крут? Буквально слёту такую вещь создал. Смотреть приятно. Однако насладиться зрелищем парню не дали. Оставалось еще слишком много незадействованных шариков. Следующий изобразил фигуру в виде четырехугольника с вогнутыми сторонами. На пару секунд повиновавшись в воле невидимого участника шоу. «Хочешь еще? Да пожалуйста, только я немного подправлю твой кривосторонний ромбик». Чтец эмоций заставил двигаться и этот огонек, но несколько другим маршрутом. К каждому углу добавилась небольшая петелька, чтобы шарику было легче разворачиваться. Четвёртый участник шоу создал вторую такую же фигурку, сместившуюся относительно предыдущей. В результате на цветок наложилась восьмиконечная звёздочка. Светляки пришлось двигать очень быстро, чтобы огненные линии не прерывались. Когда волшебник начал работать с одиннадцатым огоньком, у него подрагивали руки, пот тёк ручьями, а глаза пылали жаром. То, что творилось в центре комнаты, писать было сложно. Шарики носились как сумасшедшие, оставляя за собой витиеватый рисунок из световых линий. Теперь для его поддержания требовались неимоверные усилия. Настроение волшебника кардинально изменилось. Нил понимал, что угодил в собственную ловушку. Он сам усложнял фигуры, предлагаемые невидимым соучастником, и теперь подошёл к пределу своих возможностей. А свободными оставались ещё два огонька. Он следил за каждый объект, поддерживая скорости, чётко выверенные направления, не давать погаснуть линиям рисунка, не допустить столкновения источников света друг с другом. Это очересьчур даже для сверхконцентрированного внимания. Мне показалось, будто у него появились дополнительные глаза, способные независимо от реальных самостоятельно управлять элементами сложного рисунка. Мозг, судя по ощущению волшебника, вообще рвался за пределы черепной коробки. Нилу очень хотелось обхватить раскалывающуюся от боли голову, но пальцы были задействованы в управлении огоньками. Двенадцатый шарик, дождавшийся своей очереди, устремился по косой через весь рисунок снизу вверх, затем опустившись по вертикали, опять перечеркнул динамическую картинку и, замкнув фигуру песочных часов, застыл на месте. "Точно сегодня скончаюсь от перенапряжения", подумал узник. "Ну и ладно. Всё равно это не повод, чтобы сдаться, так и не узнав, какого подшва я тут делаю. Так, чего стоим, время теряем, а ну вперёд. Предпоследний И Светляков устремился в путь по указанной траектории. Усложнять двенадцатую фигуру парень не рискнул. Ему и сидеть-то уже было трудно, словно кто-то невидимый придавил к полу и стене, а тут ещё новый участник светового представления едва не столкнулся сразу с двумя коллегами. В груди похолодало, парень напрягся и почувствовал некий щелчок чуть ли не внутри черепа. «Ничего себе!» У него вдруг улучшилась контрастность зрения. Волшебник даже начал слышать звуки, которых раньше не различал. При движении жарики шипели, подобно испарявшимся на раскаленной плите каплям воды. Боль в голове усилилась и сместилась к вискам. Глаза перестали видеть стены пещеры, а пальцы будто и не покрыло. Паршивые симптомы. Именно так во многих учебниках описывали первые признаки необратимого процесса, когда волшебник переступал грань дозволенного. Нарушителю, зачерпнувшему слишком много жизненной энергии ради непосильных заклинаний, грозила мучительная смерть, если он сразу не прекращал издеваться над организмом и затем в течение часа не обращался к могучему целителю. Плевать. Где я тут хорошего целителя найду? Да вообще хоть кого-то. Мне и осталось тут всего ничего. Хотя бы посмотрю, чем все закончится. Только ждать подсказок больше не буду. Тринадцатый огонек нарисует то, что пожелаю я, даже если это будет последним желанием». Застоявшийся светлячок начал двигаться по большой окружности, которая с каждым витком по спирали уменьшалась, стремясь к центру картинки. Нил собирался остановить его там, чтобы спровоцировать столкновение, поскольку большинство световых линий проходили через конечную точку спирали. Финал получился запоминающимся. Он усмехнулся. Думаю, до конца жизни его не забуду. Тринадцатый шарик достиг цели и остановился. Дальше начали происходить не совсем понятные вещи. Центральный светляк увеличился в пять раз и начал быстро стягивать рисунок к себе, уменьшая его в размерах. Скоро картинка превратилась в солнечный диск, окружённый многочисленными протуберанцами. А ведь я в этом светопредставлении уже не участвую, отметил про себя волшебник. Может, новое солнышко и должно пробудить тагар ото сна. Жаль, что мне теперь вряд ли что-то поможет, но хоть спектакль до конца досмотрел. Обессиленный парень начал заваливаться на бок. в этот момент к человеку устремился огненный шар. Удар в грудь заставил узника содрогнуться, а затем в пещере воцарилась кромешная тьма.